Оливия. Я хоть и знаю, что ее время еще не пришло, но все равно подглядываю в дырочку. Серое небо, неровные заплатки травы, треугольник обледенелого тротуара. Судя по всему, там жуть, как холодно. В такой вот денек быть домашней кошкой очень даже неплохо. За моей спиной надрывается телевизор. Что-то о рассветных улицах и прогулках. Время от времени Тед не выключает его, чтобы я не чувствовала себя одиноко. А иногда он включается сам по себе. Он уже совсем старый. Из телевизора можно узнать очень многое. А еще я ему рада, так как он заглушает этот визгливый вой. Теперь неотступно сопровождающий меня повсюду. У <слык> <слык> <слык> меня должно быть сморил сон. Когда со мной заговаривает чей-то голос, я вздрагиваю и просыпаюсь. Поначалу думаю, что это бог, и быстро сажусь. Что-что? Травму следует тщательно изучить, продолжает голос добраться до самой ее сути и вновь рассмотреть со всех сторон, чтобы потом с ней справиться. Я зеваю, этого Теда безумно скучного порой показывают по телевизору. Мне совсем не нравятся его глаза, круглые, как две маленькие голубые дырочки для подглядывания. У меня такое чувство, что стоит ему появиться на экране, как я тут же чувствую его запах, Отчего у меня нервно трепещет хмост? Он воняет пылью и прокисшим молоком. Но разве так бывает? Ведь в телевизоре Теда унюхать точно нельзя. Днем передачи хуже некуда. Это, похоже, общедоступный канал. Как же мне хотелось бы его переключить. Вообще-то, было бы неплохо заиметь собственное телешоу. Вот это было бы по-настоящему весело. Я назвала бы его «Наперегонки с Оливией», и с утра до вечера говорила бы о том, что ела, рассказала бы все о моей возлюбленной, о ее тигриных глазках и плавной походке, а потом внимательно рассмотрела бы все существующие на свете типы дремы и присущие им качества, потому как в действительности их очень много, короткое и глубокое. Я называю ее колодцем для загадывания желаний. Очень легкая, когда ты наполовину бодрствуешь, способная продолжаться часами. Я ее называю доской на роликах. Когда кимаришь перед телевизором во время хорошего шоу, но только не этого. Вроде бы и следишь за сюжетом, а вроде бы и спишь. Дрема называется сплетницей. А вот когда засыпаешь после того, как тебя долго гладят и твое урчание сливается с глубоким голосом земли, то это... Название я еще не придумала, но это так здорово. Так или иначе, думаю, было бы неплохо поделиться с другими моим опытом и теми бесценными мыслями, которые меня посещают. Примерно так же, как я делаю сейчас» но с присутствием визуальной картинки, ведь на фотографиях и видеозаписях я получаюсь просто супер.